«Одиннадцать». И тогда она вскочила и побежала вновь. Короткая улыбка Пикеринга, ту, которую наверняка видела не одна его племянница, вернулась ему на лицо. «Я этого не могу объяснить, потому что мне не хватает линго». «Хорошее объяснение, окей?» Он бухнул себе в грудь кулаком, словно тарзан. «Но, сеньор Локо, но, сеньор Пелигро, окей?» Эти слова, возможно, и подействовали бы. Но тут он, также улыбаясь, показал рукой на М и произнес ⁇ Элли-эс-Боба-Перра ⁇ Она тупая курва. Она не имела понятия, что такое Боба-Перра, но заметила, как изменилось выражение лица Пикеринга, когда он проговаривал эти слова. Наиболее показательно он выпятил верхнюю губу, та сморщилась и задралась, как у ворчащего пса. Мексиканец одним движением руки оттолкнул М на шаг назад, не совсем за себя, хотя почти, и это недвусмысленно демонстрировало защита. И тогда наклонился за ножницами, которые металлическим «Х» были распластаны на песке. Если бы он потянулся за ними раньше, чем оттолкнул «М», все могло бы произойти иначе. Но Пикеринг видел, что дело поворачивается не в его пользу, и сам бросился за ножницами. Он схватил их первым и, упавши на колени, вонзил мексиканцу в его облепленную мокрым песком левую ступню. Тот заверещал, его глаза выпучились. Он попробовал схватить Пикеринга, но Пикеринг упал на бок, тут же вскочил на ноги. «Какой еще прыгкий», — подумала М, и отпрыгнул. И сразу подскочил снова, подобно товарищу-другу, обхватил мексиканца за крепкие плечи и вогнал ножницы ему в грудь. Тот пошел на попятную, но Пикеринг держал его крепко и тыкал-тыкал. Ни один из этих ударов не проникал глубоко. Очень уж быстро работал Пикеринг, но кровь залила все вокруг. «Нет!» — визжала М. «Нет! Перестаньте!» Пикеринг на миг обернулся к ней с горящими глазами. Безмолвный тогда ударил мексиканца в рот. Ножницы проникли так глубоко, что их железные кольца звякнули о зубы юноши. «Окей!» — произнес Пикеринг. «Так будет окей! Так тебе годится, долбанный латинос!» Эмили огляделась, хотя бы какой-то обломок выбросил прибой где-то поблизости, но рядом не было ничего. Взглянувши снова на них, она увидела, что ножницы торчат у мексиканца из глаза. Он опадал медленно, словно кланялся в пояс, а Пикеринг склонялся вместе с ним, стараясь высвободить ножницы. Эм налетела на него с криком. Отклонившись, она ударила его в живот. Представляя каким-то отдаленным уголком мозга, что этот живот должен быть мягоньким. Много вкусных блюд исчезло в нем. Пикеринг, растопыривши руки, упал вверх животом. Он хватал ртом воздух, вытаращившись на нее. Она хотела отбежать, но он схватил ее за левую ногу, вонзивши ей в тело ногти. Рядом с ней лежал судорожно дергаясь окровавленный мексиканец. Единственное, что осталось от его еще 30 секунд тому назад красивого лица, — это нос. «Иди-ка сюда, леди Джейн», — произнес Пикеринг, и потянул ее к себе. «Позволь мне утешить тебя, окей? Хорошенько поразвлечься с тобой, ты похабная курва». Он был сильным, и хотя она впилась пальцами в песок, он побеждал. Она ощутила горячее дыхание на своей подошве, и тогда его зубы впились ей глубоко в пятку. Никогда еще она не чувствовала такую боль. В широко раскрытые глаза будто бросились все песчинки этого пляжа. М. заверещала и легнула свободной правой ногой. Ей просто повезло. Где там ей было еще целиться? Она в него попала и попала хорошенько. Он заскулил, приглушенно завыл и острая боль в ее пятке прекратилась так же внезапно, как и началась, оставивши за собой только жгучее свербение. Что-то треснуло на лице Пикеринга. Она услышала и заодно ощутила это. Наверное, челюстная кость подумалась ей, а может переносится. Она перекатилась, встав на колени. Боль в распухшем запястье пульсировала почти согласованно с болью в пятке. В какой-то миг даже в своих разодранных шортах, которые снова косо сползали ей на бедро, она выглядела как спринтер, ожидающий выстрела стартового пистолета. И тогда она вскочила и побежала снова. Но теперь уже прихрамывая, в припрыжку. Она держалась ближе к воде. В голове у нее копошились беспорядочные мысли. Например, о том, что она сейчас похожа на хромого помощника шерифа из старых вестернов по телевизору. Этот образ просто промелькнул и исчез без следа. Но та часть ее мозга, которая была ориентирована на выживание, оставалась достаточно ясной, чтобы направить ее на плотный, пригодный для бега песок. Она лихорадочно поддернула шорты и заметила, что руки ее измазаны кровью с песком. Всхлипнувши, она вытерла обмайку сначала одну, потом другую руку, бросила взгляд назад через правое плечо. Вопреки безнадеге, не теряя надежды, Он снова бежал за ней. Она прикидывалась, она прикладывала все силы, которые еще имела. Она бежала быстро, как только могла, и песок, холодный и сырой на ее пути чуточку лечил ее раскаленную пятку. Но это даже рядом не стояло с ее предыдущим бегом. Она осмотрелась и увидела, что он настигает. Вложивший все силы в финальный спурт, день светлел, теплело, и впереди ее. Уже отцветала радуга. Она старалась изо всех сил, но понимала, что этого недостаточно. Старенькую леди она бы обогнала. Она бы обогнала бы старенького дедушку. Она даже обогнала бы своего бедного, грустящего мужа. Но не могла оторваться от бешеного быка, который ее настигал. Он хочет поймать ее. Оглянулась. Нет ли где ничего нибудь похожего на оружие. Но ничего похожего здесь не было. Она заметила сгоревшие остатки чего то пляжного костра, но те были далеко впереди и далековато от воды. Там, где пляж переходил в дюны и морской овес. Он схватит ее еще быстрее, если она повернется туда, где песок мягкий. Дела ее достаточно плохи даже здесь, возле воды. Она ощущала его приближение, как он хрипло-шмыгая втягивает кровь разбитым носом. Она даже слышала частое скрипение его кроссовок на влажном песке. Ей так хотелось, чтобы кто-то еще встретился ей на пляже. Даже на миг ей причудился высокий седой дядя с большим кривым носом и темной обветренной кожей. Тогда она осознала, что это ее разочарованный мозг выколдывал ее собственного отца. Как последнюю надежду и иллюзия развеялась. Он был уже достаточно близко, чтобы попробовать схватить ее. Рукой он дотянулся до ее майки на ее спине, едва не схватившись за ткань, но не случилось. В следующий раз схватит. Она скользнула к воде, забежав по щиколотке, потом по икры. Это было единственное, на что она была в состоянии, последнее, что ей стукнуло в голову. Что-то неоформленное, невысказанное подтолкнуло ее к мысли... Поплыть от него или, по крайней мере, встретить его в воде, где они окажутся более-менее в равных условиях. Быть может, вода уменьшит силу ударов ужасных ножниц, если она успеет забежать достаточно глубоко. Прежде чем она успела упасть в воду и начать плыть, даже прежде чем она забежала по бедра, он схватил ее за ворот майки и дернул назад, вновь потащив к берегу. Эм заметила блеск ножниц у себя над левым плечом и схватилась за них. Она старалась выкрутить их, но безрезультатно. Пикеринг, расставивший крепкие ноги, стоял по колене в воде, впивши ступни в песок, который засасывал в себя возвращающиеся волны. Одна из этих волн сбила ее, и она упала прямо на него. Они вместе плюхнулись в воду. Реакция Пикеринга была моментальной и недвусмысленной. Даже в таком дезориентированном положении он сопротивлялся, брыкался, конвульсивно дергался. Правда, вспыхнуло в ее голове, словно фейерверк посреди темной ночи. Он не умеет плавать. Пикеринг не умеет плавать. Он владеет домом на берегу Мексиканского залива, но не умеет плавать. В том-то и дело. Его визиты на остров Вермильон посвящены развлечениям только в помещении. Она откатилась от него, и он стал стараться ее схватить. Он сидел по грудь в бурлящей воде. Волны никак не могли успокоиться после шторма, и все усилия прилагал к тому, чтобы как-то встать, оказаться носом и ртом подальше от субстанции, с которой так и не научился обращаться. Эмза говорила бы с ним, если бы ей не было жаль сил. Она бы сказала, если бы мне знать, мы покончили бы со всем этим сразу. И тот несчастный юноша остался бы жив. Но вместо этого она прыгнула вперед с протянутыми руками и схватила его. «Нет!» – заверещал он и ударил ее обеими руками. Они были пустыми. Наверное, он выпустил ножницы, когда падал. Даже кулаки сжать забыл с испуга. «Нет, не надо! Отпусти меня, ты, курва!» М держала крепко и потащила его на глубину. Он мог бы вырваться из ее рук довольно легко, если бы сумел побороть свою панику. Но именно это было ему не по силам. И она поняла, что здесь прячется что-то большее, чем просто неумение плавать. Его реакция была результатом какой-то фобии. Каким же это надо быть мужиком, чтобы, имея болезненную водобоязнь, купить себе дом в заливе? Он бесспорно сумасшедший. Эта мысль ее рассмешила, хотя он зверски отбивался, попавший ее рукой раз по правой щеке, а потом сильно ударив в левый висок. Бирюзовый завиток прибоя плеснул ему в рот, и он отхаркнулся. «М» потащила его еще глубже. Увидела, как наступает большая волна, элегантная, стеклянистая пена, только начала формироваться на ее вершине. И толкнула его туда лицом вперед. Его виск перешел в покашливание и бульканье. И оборвался под волной. Он сопротивлялся, брыкался, выкручивался в ее руках. Большая волна накрыла и ее... Она задержала дыхание, на мгновение они оказались под водой вдвоем, и она увидела его с бледной маской смертельного страха на лице, которая потеряла все человеческие признаки и показывала, кем он был на самом деле. Галактика песчинок перекидывалась между ними в бирюзовом пространстве, прошмыгнула какая-то красивая крошечная рыбка, глаза Пикеринга выпятились. Его крутую прическу растрясло, и она все это могла видеть. Она внимательно наблюдала, как серебристый строй пузырьков выпорхнул из его носа и полетел вверх. И когда пряди его волос потянулись в обратную сторону, вместо Флориды в направлении Техаса, она толкнула его изо всех сил и отпустила. И только тогда сама впилась ступнями в песок и выпорхнула из воды. Она оказалась посреди бриллиантового воздуха, хватая его ртом. Она глотала его жадно, то и дело откусывая большие куски, и тогда начала идти назад короткими шагами. Возвращающаяся волна, которая прошумела мимо ее бедра и между ног, была такой мощной, что могла считаться течением. Немного глубже отсюда она им и становилась. Еще дальше она превращалась в возвратное течение, и там даже ловкий пловец имел мало шансов, разве что не впадал в отчаяние и греб поперек, срезая длинный угол, чтобы медленно добраться до безопасного берега. Она споткнулась, потеряла равновесие, села, и новая волна ее обожгла. Замечательное ощущение, холодно и прекрасно. Впервые после смерти Ами ей на мгновение стало так прекрасно. Более чем прекрасно, на самом деле у нее болело все тело, и она осознала, что снова плачет, но чувствовала себя она божественно. М поднялась на ноги, мокрая майка прилипла ей к груди, она заметила, как что-то синее отплывает прочь, посмотрела вниз, на себя, оглянулась на ту вещь и поняла, что потеряла свои шорты. «Да и пусть, все равно нерваной», – произнесла она и начала хохотать, идя спиной вперед в сторону берега. «Вот ей по колено, вот по голени, вот лишь ступни ее остаются в пене. Она могла бы так долго стоять. Холодная вода почти усмирила жгучую боль в ее пятке, и соль хорошо действует на ранение», – подумала она. «Разве не говорят, что человеческий род – это самая плотная, обсаженная микробами живая в вечной земле?» «Да», — произнесла она, не переставая улыбаться. «Но где?» К черту этот! Вдруг Пикеринг вынырнул с воплем. Он уже был в футах двадцати пяти от берега. Он дико махал двумя руками. «Спасите!» — кричал он. «Я не умею плавать!» «Я знаю!» — произнесла Эм. Она подняла руку в жесте «Бон bon Ваяж» и помахала пальцами. «А еще ты можешь познакомиться с акулами», — Дик Холлис, сказал мне, что они появились здесь на прошлой неделе. «Спасите!» — и волна накрыла его. Она думала, что он не вынырнет. Но он смог. Теперь в тридцати футах от берега. По меньшей мере тридцати. «Я меня прошу...» Его достойное удивление жизнеспособность, особенно учитывая то, что он делал, преимущественно молотил руками по воде, словно верил, что может взлететь вверх, как чайка, была контрпродуктивной. Так как его относило от берега все дальше и дальше, никого не было на пляже, кто бы его спас, никого, кроме нее. Не существовало способа, которым он сумел бы вернуться оттуда, она была уверена в этом но все равно она прохромала к остаткам костра и выбрала себе самую большую из полуобгоревших деревяшек. И тогда уже стояла и просто смотрела, пока ее тень понемногу вырастала позади нее.